Глава пятая Мы придумывали разные планы, да не могли согласиться. Я и Джим стояли на том, чтобы повернуть обратно и лететь домой. Но Том доказывал, что когда взойдет солнце, то будет виднее. И ежели мы уже недалеко от Англии, то, пожалуй, удобнее там спуститься, вернуться домой на корабле И заслужить славу таким путешествием. Около полуночи буря затихла, взошла луна и осветила океан. И тогда у нас отлегло от души и стало клонить ко сну. Поэтому мы растянулись на ларях и заснули. А проснулись только, когда взошло солнце. Море сверкало, точно алмазы. Погода была славная, и наши вещи скоро просохли. Мы пошли на корму поискать, нет ли чего позавтракать. И первое, что мы заметили здесь, была лампочка, горевшая в компасной будке под колпаком. Увидев ее, Том смутился и говорит, «Легко догадаться, что это значит». Это значит, что кто-нибудь должен держать здесь вахту и править этой штукой, все равно как кораблем, иначе она собьется с пути и будет лететь, куда ветер несет. Ну, говорю я, что ж с ней было с тех пор, как... Э, э, с того случая? Сбилась с пути, отвечает он, не совсем спокойно сбилась с пути, в этом нет никакого сомнения. Теперь она летит по ветру, а он дует на юго-восток. А давно ли, мы не знаем. Затем он направил шар к востоку и сказал, что будет следить за ним, пока мы соберем позавтракать. Профессор со всем, что требуется для человека. Лучше и снарядиться нельзя было. Правда, не нашлось молока для кофе, но была и вода, и все, что может понадобиться, и чугунная печка, и все принадлежности к ней, и трубки, и сигары, и спички, и вино, и водка, но это уже не про нас, и книги, и карты, и аккордеон, и шубы, и одеяла, и целая куча всякого хлама, вроде стекляруса и медных украшений. Том сказал, что это верный знак, что он собирался побывать у дикарей. Нашлись тут и деньги. Да, запасливый человек был профессор. После завтрака Том научил меня и Джима править и разделил всех нас на три вахты, которые должны были сменяться каждые четыре часа и когда его вахта кончилась, я сел на его место, а он взял профессорскую бумагу и перо и написал тете Полли письмо обо всем, что с нами случилось, и пометил его на небосводе близ Англии. Сложил, запечатал красной обладкой и надписал адрес, а над адресом проставил большими буквами от Томма Сойера Аэронорта и сказал, что старого Ната Парсонса почмейстера в пот ударит, когда получится такое письмо. Я и говорю, Том Сойер, это не небосвод, это воздушный шар. — Да, а кто же говорит, что это небосвод, чудак? — Сам же ты в письме написал. — Так что же? Это вовсе не значит, что воздушный шар — небосвод. — О, а я думал, значит, Том, что же такое небосвод? Я тотчас заметил, что он стал в тупик. Подумал, погадал, пошарил в своем уме. Да ничего и не нашарил, только и мог сказать. Я не знаю, и никто не знает. Это просто слово, и слово хоть куда. Немного найдется таких, которые лучше его. Я думаю, ни одного не найдется. Это пустое, говорю я. А ты мне скажи, что оно значит? Вот в чем суть. Говорят тебе, я не знаю, что оно значит. Это слово, которое люди употребляют для... для... Ну, для украшения. Манжеты ведь не для того пришивают к рубашке, чтобы теплее было. Как, по-твоему? Ну, конечно, не для того. Однако же их пришивают? Да. Ну вот, письмо — это рубашка, а небосвод — манжеты на ней. Я знал, что Джим обидится. Так оно и вышло. Он сказал: Ну, Марстом, не следует так говорить. Это просто грешно. Вы сами знаете, что письмо не рубашка, а манжетов на нем не бывает. На нем и места нет, где их пришить. Вы не могите их пришить на нем, а если пришьете, они держаться не будут. Ах, да заткнись ты, не толкуй о том, чего не понимаешь. Как же, Марстон, неужто вы хотите сказать, что я ничего не понимаю в рубашках, когда я, Бог знает, сколько их стирал дома? Я тебе говорю, что рубашка тут ни при чем. Я только... Как марстом? Вы ж вы сами собой сказали, что письмо. Ты меня с ума сведешь? Замолчи. Я сказал это как метафору. Этим словечком он огорчил нас на минуту. Потом Джим сказал довольно робко, так как видел, что Том не в духе. «Марс, Том, что такое метафора?» «Метафора? Э -э ну, э -э это метафора, это уподобление».